И он уехал из Макондо обратным поездом в среду 24 июня 1906 года в два часа восемнадцать минут пополудни. Понадобилось полстолетия, чтобы полковник понял, что не знал ни минуты покоя с тех пор, как была сдана Нейрландия. Он открыл глаза. «Значит, и нечего больше думать об этом». О чем? О петухе, сказал полковник. Завтра утром продам его Куму Сабасу за девятьсот песу. Сквозь окно в контору доносились жалобные стоны кастрируемых животных и крики Дона Сабаса. Если он не вернется через десять минут, я уйду. — пообещал себе полковник после двух часов ожидания. Но ждал он еще двадцать минут. Когда, наконец, он совсем собрался уходить, Дон сабас с работниками появился в конторе. Несколько раз Дон сабас прошел мимо, даже не взглянув на него. И только после того, как работники ушли, он обратил внимание на полковника. — Вы меня ждете, кум? — Да, кум. — сказал полковник. — Но если вы очень заняты, я могу прийти в другой раз. Дон Сабос не услышал его, он был уже за дверью. — Сейчас вернусь! — крикнул он. Стоял знойный полдень. Контору заливал солнечный свет с улицы. Разморенный жарой полковник опустил веки, и сразу перед глазами возникло лицо жены. В контору на цыпочках вошла жена Дона Сабаса. Отдыхайте, отдыхайте, кум», — сказала она. «Сейчас я задерну шторы. Здесь настоящее пекло». Полковник смотрел на нее непонимающим взглядом. Задернув шторы, она продолжала говорить в полумраке. «Вы часто видите сны?» «Иногда», — ответил полковник, —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 а продолжал разговаривать с управляющим. Когда они снова собрались уходить, полковник поднялся. Дон Сабас, протянувший уже руку, чтобы открыть дверь, остановился. «Что у вас, кум?» Полковник заметил, что управляющий смотрит на него. «Ничего, кум», — сказал он, — «я хотел бы поговорить с вами». «Так говорите сейчас, я не могу терять ни минуты».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 В портняжной мастерской никого не было, кабинет врача был закрыт. Никто не стерег товары, выставленные в магазинах сирийцев. Река блестела, как стальная лента. Какой-то человек спал в порту на бочках с нефтью, прикрыв и лицо от солнца. Полковник шел к дому, уверенный, что он единственный во всем городе,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 «Дело в том, что тебе не хватает твердости», — сказала она, когда полковник кончил. «Ты ведешь себя так, будто просишь милостыню. Надо было отозвать кума в сторону и без околичности сказать, «Кум, я решил продать петуха». «Если бы все в жизни было так просто», — сказал полковник. В это утро женщина развела бурную деятельность.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 — Одевайся всегда так, — прервал он ее. — Ты напоминаешь человечка на коробке с овсянкой. Она сняла тряпку с головы. — Я говорю с тобой серьезно. Сейчас я отнесу петуха к куму и бьюсь об заклад на что хочешь. Через полчаса вернусь и принесу девятьсот песом.